«Людские дела, господи!» Замолчать подвиг камчатского ополчения Губницкий при всем желании не осмелился. Он подтвердил донесение Соломина о битве на речке доцки в котором пленили японского командира и захватили знамя противника. Сохраняя казенную последовательность, Губницкий оказался вынужден утвердить составленный Соломином список ополчанцев, достойных награждения за боевые отличия. Все это он проделал одной рукой. Но другой рукой Губницкий притягивал к ответственности тех же самых геройских ополченцев. Буквально из пальца Прохиндей высосал юридическую формулировку для привлечения к суду руководителей боевых дружин. Казуистика строилась таким образом за участие в разбоях в отношении к мирным японцам, приходившим к нам ловить рыбу. Жестокая правда тех дней такова. Предателю удалось разоружить ополченцев, квартировавших в Петропавловске и ближайших от города поселениях. Отвечать за это преступление следовал бы и Плеве, который дал Губницкому самые широкие полномочия. Но руки Губницкого, а тем более руки министра внутренних дел, оказались слишком коротки, чтобы дотянуться до берегов Охотского моря, где боевые дружины продолжали священную войну с оккупантами. От самого устья Тигиля до мыса Лопатка все лето подряд Камчатку трясло, от частой пальбы патронов не жалели. Ополченцы прибрежных деревень и стойбищ отражали каждую попытку японцев закрепиться на побережье. В Большерецке произошло уже настоящее сражение. Там дружинники перебили всех налетчиков, факелом сгорела большая японская шхуна. Выискивая слабейшие места в обороне, японцы решили высадиться на самом севере Камчатки, в безлюдном и суровом Карагинском краю где жили безграмотные коряки и камчедалы прямые потомки первых русских землепроходцев осевшие здесь со времен дежнева и атласова камчатские патриоты наголову разгромили японский десант и лишь пять захватчиков с трудом добрались до шхуны вплавь а остальных добили меткие выстрелы в токио никак не ожидали что пустынная камчатка ответит пулями из за каждого камушка ответят плотными залпами из гуще дорогих шаломайников. Японская военщина замыслила операцию по захвату Командорских островов, совсем уже беззащитных, благо там проживали лишь 300 олиутских семей. А здешние богатства котиковых лежбищ и последние коланы давно привлекали самураев. Рано утром, когда жители еще спали, японцы высадились на архипелагин. Японский офицер, потрясая сабли, поведал алиутам, что отныне командоры — земля священного Микадо, в честь чего над островами был поднят японский флаг. Алиуты — люди спокойные. Они дождались ветра с дождиком, а потом нанесли захватчикам удар такой убийственной силы, что самураи вверх тормашками закуракали с островов море. В период иностранной интервенции японцы послали на командоры особую научную экспедицию, которая ради уничтожения всего поголовья котиков залила нефтью все лежбище. К счастью, разразился бурный шторм, волны отмыли берега от нефти, и котики вернулись на свои природные места. Для Магато было ясно, что без поддержки крейсеров на Камчатке нечего делать, нужна мощь главных корабельных калибров. Но действия японских крейсеров были скованы наборством с кораблями сибирской флотилии, а в Охотском море еще околачивался английский крейсер эль Тридцатого 30 июля Губницкий велел Соломину взбираться. — Я в Америку не поеду, — твердо заявил Соломин. — Лучше буду сидеть в Камчатском карцере. Америков таких, как вы, не нуждается. Ступайте на миниолу, там для вас отведена самая лучшая каюта. На этой поганой бандури, которая никак не свидетельствовала о бурном развитии американской техники, Андрею Петровичу отвели каюту без иллюминатора и вентиляции, похожую скорее на мрачную, грязную нору. От соседства кочегарок переборка раскалялась так, что на ее поверхности, кажется, можно было отпарить брюки. Легионы тараканов сыпались сверху шуршащим дождем, от клопов не было никакого спасения. Хотела сбросить последний взгляд на Камчатку, и Соломин толкнул дверь на палубу. Увы, дверь предусмотрительно закрыли снаружи, очевидно, по приказу Губницкого, боявшегося, как бы сумасшедший чего-либо не натворил. От работы склеротичных машин единственный стул в каюте припрыгива начал двигаться с борта на словно в спиритическом сеансе. Наконец кто-то вставил ключ в дверь и провернул его в скважине, выпуская Соломина в коридор. Перед ним стоял каютный юнга, чедушный американец, с красными, как у альбиноса, глазами. Соломин пожалел его. — Ну и вид у тебя, дружище, — сказал он юнге. — Вот кто целую неделю не мог выбраться из кабака? — Кабак, сэр, все-таки лучше миньолы, сэр. Два слова. Сэр — это признак уважения. — Как же вы плывете с клопами и тараканами? Куда? «Топиться!» — ответил юнга с красными глазами. «Сар!» — напомнил ему Соломин. «Простите, сар!» Петропавловск, такой ненавистный и такой любимый, уже пропал за кормою, будто его никогда и не было, а лишь приснился в кошмарном и сладком сне. Слева по борту Соломином подмигнул почти приятельский желтый глаз маяка, щелкнула дверь под комодом капитанского мостика. Из пассажирского салона вышел Губницкий в шелковом японском халате, расписанном чудовищными драконами, с ярким американским полотенцем на шее. — А вы преступник, — заявил ему Соломин. — Я сожалею, что удержал ополченцев, они б вас разорвали, как собаки-кошку. Ответьте мне, куда вы дели весь камчатский ясак? Губницкий поддел на палец кончик полотенца, стал тщательно вытирать в ушах. Корцон выбрался прямо из души. — Не хватит ли объяснений? Что вас тревожит этот вонючий ясак, до которого вам уже давно нет никакого дела? Машины-миньолы стучали, словно бабкины ходики. Из трубы болела копоть, будто вот от керосинки. Стало муторно. Вернувшись в каюту, Соломин нашел под подушкой записку, коряво начертанный по-английски. — Если хотите еще пожить на этом дурацком свете, ничего не ешьте от нашего стюарда. Честный американец. Конечно, разделаться с соломином в море проще простого. Обернут в простынку, как детятю, и бросит за борт, а потом поди и проверь, от чего загнулся. Но когда прозвенел гонг, зовущий к ужину, Андрей Петрович все-таки направился в салон к обояси. Хорошо, войдя в роль корабельного стюарда, из-за спины Соломина наклонил бутылку с джином над его стаканом, сказав с наглой улыбочкой, — Скоро вы увидите моего друга Фурусава. Соломин же видел его друга Фурусава с раскроенным черепом, но в этот момент понял слова, к с таким образом, что его решили заставить Японию. — Еще чего не хватало! — закричал он. — Я никогда не сдавался в плен, а значит, никто не имеет права. Миньолу дернул на волне так, что изо всех тарелок выплеснуло потоки рыжего овощного супа. Отлетев к переборке, Губницкий уцепился за стойку пиллерса над его головой раскачивалась клетка с черным мадгаскарским попугаем. — Да, — заявил он Соломину, — Миньола должна навестить Японию, и это меня нисколько не оскорбляет, ибо война не должна мешать торговле. «Ну, вас, сударь, — договорил он, — я выкину заборот напротив Охотска. Радуйтесь!» Андрей Петрович с ужасом вспомнил о грозном охотском баре, на котором разбились и погибли уже столько мореплавателей. «Это ловко придумали», — сказал он Губницкому. «Слишком ловко. Даже если Соломин останется жив за баром, все равно дорога от Охотска до Иркутска займет у него прорву драгоценного времени». Значит, Петербург еще очень долго не будет извещен о той подлости, какой развели на Камчатке мистер Губницкий, его подопечные халуи. — Где вся пушнина Камчатки? — снова спросил он. — Кажется, сейчас он уже пожалел, что собирал Исаак без теплой компании. Пусть уж лучше бы разворовали пушнину свои мерзавцы, а не этот американский оборотень с глазами осьминога. Балансируя на выходящей из-под ног палубе, Губницкий добрался до своей тарелки, окунул в нее мельхиоровую ложку. — Дайте человеку поесть спокойно. В темном коридоре Соломино снова встретился Юнга. Беднягу даже мотало от усталости. — Что, приятель, так много утомительных вахт? — Да, сэр, на всю команду у нас одна бессменная вахта. Мы просто боимся ложиться в койке. Неужели вы не догадываетесь, зачем Миньола тащится в пустыню Охотского моря, до которого нам, честным американцам, нет никакого дела? Соломин сказал, что это из-за него. Напротив Охотска меня шлепнут за борт, как лягушку. — Вы наивный человек, сэр, — засмеялся Юнга. — Минела застрахована мистером Губницким на такую большую сумму, что дело стало за малым, не дать ей зажиться на белом свете. Охотское море, отличное покойницкое, и там никто не проверит причину смерти. Вот мы и не спим, чтобы не проворонить, когда нас станут сажать на банку. Я вам дам совет. Если это случится, не старайтесь завязать шнурки на ботинках. Вы не успеете крикнуть «мама», как палуба сама выскочит из-под ног. Великий Боже, не дай мне проспать эту веселую минутку!» С наступлением темноты Соломин прошел в каюту Кубницкого, которого страшно перепугал своим появлением. Рука его потянулась к звонку, чтобы вызвать стюарда обаяси но Соломин треснул в руке и не кричать сказал. — Садитесь. Соломин плотно притворил двери. — Что вам угодно, — спросил Губницкий, — знать глубину вашего падения. — Вы тридцать лет управляли командорами. Скажите, удавалось ли вам за эти годы следить за русской прессой? — Да кое-что почитывал. Надеюсь, что под статьями, направленными против вас, вы уже встречали мое имя. «Приходилось. А за что вы не взлюбили меня? За то, что вы самый настоящий жулик, место которому в петле, и, будь моя воля, вы бы висели до тех пор, пока не лопнет дотла перегнившая веревка!» Губницкий догадался, что соломен даже слов не пойдет, и успокоился, начав ковыряться в своих карманах. «Россия, — говорил он, — никогда не была для меня матерью. Я человек вполне новой формации, и мне вообще смешна сама мысль, что какую-то страну можно любить только потому, что там родился. Прошу вас, не падайте в обморок». Он показал ему паспорт американского гражданина. «Это мой. Вы удивлены?» Лицо Соломина покрылось холодным потом. «Только сейчас он осознал, что произошло». К управлению Камчаткой пришел подданный Соединенных Штатов, о чем в Петербурге не догадывались. Губницкий правильно рассчитал удар. Когда до министерства дойдет известие о его самозванстве, он будет уже в полной безопасности за океаном, и весь богатый камчатский ясак плюс денежные казна Камчатки останется при нем. Ко всему этому он еще получит крупную сумму страховки после неизбежной гибели Минеолы. Соломин в обморок не упал. — Вы крепкий человек, — похвалил его Губницкий. Ну, как видите, я вас поймал и держу в клетке, а вам меня уж не поймать. Ха — Ха-ха! — раздался бодрый смех. — Это я сделал уже не по-русски, это по-американски. Надеюсь, вы оценили размах моих операций. — Да, оценил. — Вы меня и извините, — сказал Соломин, — но я вынужден поступить вот так. Он плюнул восьминожьи глаза Губницкого, потом вышел. В каюте нащупал под подушкой холодный никель Браунинга, подаренного в разлуку с зверобоем Егоршиным. Присутствие оружия направило мысли в нехорошую сторону. — Нет, — сказал он себе, — стрелять слишком черноватого перед ним возникла ясная цель во что бы то ни стало добраться до первого же телеграфа чтобы информировать россию о геройстве камчатского ополчения чтобы оповестить официальный петербург о злодейском поведении шайки и грабителей губницкого и барона бригина этих прихвостней загадочных гешефтмахеров мандали и гурлянда что спокойненько посиживают на галерной в доме номер сорок девять очень сильно качало сволочи Свистел Соломин зубы. Миньолу швыряла так, что ее комодоподобные мости, казалось, оторвется от палубы и упорхнет за борт со всем его премудрым начальством. Хорошо, если бы это случилось. Пятого августа расхлябанная от качки Миниола положила якорь в жидкие грунты на внешнем рейде передоходском. — Вы еще не спали? — спросил Соломин Юнгу. Ждем пересадки. Хорошо, что в Охотском море нету акул, зато вода такая, что каждая косточка уже заранее готовится сплесать бравую моряцкую джигу. Далеко-далеко виднелось несколько домишек Охотска, когда-то шумного океанского порта, а теперь весь город был меньше деревни. Над баром ходили волны, там взевала пьяные смерч. На скрипящих талях уже стравили шлюпку. — Прошу, — сказал Губницкий, толкая соломина шторм штормтрапу, раздерганному, как старая банная мочалка. Все стало ясно, жить осталось недолго. — Вам угодно видеть-ка, я угроблюсь на баре. Ты мне надоел, катиск к чертовой матери. Но не думай, что я стану умолять о пощаде, я никогда не унижусь перед тобой. Соломин перекинул тело через поручни и, хватаясь за перепрелые выбленки трапа, спустился в шлюпку, которую волна била о борт корабля с такой страшной силой, что от планшира кусками отлетали краска и щепки. Еще раз глянув в сторону охотского бара, он заметил, как на гребне буруна высоко подняло черное днище лоцманского баркаса. Это охотские жители спешили на помощь. В бешеной ярости Соломин оттолкнулся от грязного борта Минелы, крикнув Губницкому на прощание. — Не все в мире покупается на золото. Я желаю тебе под лицу подохнуть раньше, чем начнешь тратить ворованный. Минелла, взревев гудком, сразу отошла в открытое море. Со стороны бара в раскачку несло баркас с охотскими казаками на веслах, а в носу его кряжесто возвышался бородатый мужик Лоцман. Он еще издали швырнул Соломину канат в горлане с молодецкой ударью. — Бог не выдаст, комар не съест. Закрепись, милоха же, на живую нитку. че час мы тебя на чистую воду выведем. — Скажу одно, — вспоминал Соломин, — что я до сих пор не понимаю, почему, собственно, мы не потонули. На самом крутом всплеске бары лопнул буксирный канат. Считай, амба, но очередная волна, вовремя подошедшая с моря, Могучая треснула шлюпку, и транец, и она перескочила за бар, врезавшись с носом в рыхлые пески. Соломина вышвырнул на берег носом вперед, словно из седла летивого скакуна, а следом за шлюпкой громыхнулась на камне и тяжеленная посудина лоцмана. «На берегу стояли люди!» С охотским исправником. — Откуда вы? — спросил он Соломина. — Из Петропавловск? Мать честная, а пароход-то чай же? — Американский. В толпе заговорили с осуждением. — Вот негодяй что с пассажирами выделывать стали. Небось, деньги за билет взяли, а потом крутись, как знаешь. Одна из женщин сняла с себя старомодный шушун, какие носили в прошлом столетии, и укрыла им плечи Соломина. — Простынешь, миленькой! — пропела она. Исправник сказал, что его жена готовит обед. Прошу, пани, доношу вельможного корыту. Звали его Рокоссовским. Он был сыном поляка, сосланного в Сибирь за участие в восстании 1863 года. А жена у него была якутка, баба востроглазая и расторопная. Глядь, как она таскает горшки из печки, Соломин сказал, «Мне надо срочно в Якутск». «Упаси вас, матка, боска!» — ответил исправник. — Сейчас на якутском тракте костей не соберете. Лучше дождите зимы, вот ударят морозы, поскачьте в саночках. — Нет, — решился Ломин, — у меня очень важные дела. Я должен набраться скорее до города с телеграфом. Если завтра тронусь в путь, то когда я смогу быть в Якутске, а? — К ноябрю доскачете. А когда я буду в Иркутске? — Ну, там уж Лена встанет, а и лихие андрей петрович закусил губу чтобы не расплакаться что с вами вы мой жалко мне камчатку погубит ее стервицы оставив соломина соревноваться со стихией бара губницкий велел капитану разворачивать минеолу в глубь охотского моря там прожектор на млучемах осветил английский крейсер эджанейн знав что сейчас произойдет — Теперь я спокоен, — перекрестился Губницкий. — Команда не спала, выжидая удара под ржавое днище. Матросы с этого дела будут иметь хороший ревматизм на старости, а денежки достанутся за это купание не им. Охотское море гневно стучало в борта Миньолы. Внутри корабельных отсеков давно появилась слеза, предвестник обильной течи. В узких льялах парохода, где уже свободно плескалась вода, на ребрах шпангоутов сидели старые рыжие крысы с длинными хвостами и тоже ждали, чем все это кончится. Если бы крысы могли думать, они бы сейчас, наверное, думали, какая страна нас примет, под каким флагом мы будем прогрызать ходы в корабельные провизионки. Минёла старательно утяжила море в поисках необозначенного на картах рифа. И все это время британский эль Рейн, словно завещий призрак, сопровождал коптящую гробовину, иногда слепляя ее вспышкой прожектора. Кажется, англичанам надоело мотаться за Миньолой в ожидании ее гибели. Просвещенные мореплаватели решили ускорить события. А так как штурманские карты у англичан были всегда точнее американских, то Эль-Джи проблесками прожектора... Показал американцам нужное для получения страховки направления. «Хлади на румб 312! Слушаю, сэр!» Капитан Миньола велел увеличить скорость. Под водой ожидал острый клык из гранита. Металл борта разъехался, будто негодная промокашка. «Тонем!» — зарали на палубе моряки. «Благодарю тебя, Господи!» — обрадовался Губницкий. «Сейчас каждая тонна воды...» врывающийся в пробоину, приносил ему десятки тысяч долларов чистого дохода. Губницкий перепрыгнул на палубу англичан, даже не замочив ног. Вместе с ним успели спастись и крысы. Правда, матросам пришлось немного освежиться водою, но жертв, слава богу, не оказалось. Команда Миньолы сразу же разбрелась по закоулкам крейсера, и, выбрав места потеплее, матросы завалились спать. На месте гибели миниолы бурно лопались громадные подушки воздушных пузырей, которые давлением океана выжимало из затхлых отсеков. Клопы и тараканы приняли мученическую кончину в бездне. эль поспешил в Японию, оттуда губнистки через Сингапур. Телеграфировал в Петербург, что к его великому прискорбию весь пушной ИСАК Камчатки пропал на транспорте Минеола, погибшем на рифе, который не был обозначен на картах. На самом же деле в трюмах Минеолы не было ни одной шерстинки, если не считать крысиной. Весь камчатский ИСАК, целые миллионные состояния, Губницкий заранее переправил на командоры, откуда барон Бреггина. Рэд Дондо перевез его в Америку, где вскоре открылся меховой аукцион. Что добавить к людским делам, господи! Губницкий снова появился на Камчатке, дабы обеспечить приход японских крейсеров, с их помощью он надеялся увеличить свою прибыль.